Глава третья Только ради всего святого не надо рисовать себе картину, будто в миг, когда на столе Рудольфа Иосифовича очутилась пришедшая из Ливерпуля посылочка с гормоном, в лаборатории загремел некий сигнал общего сбора. И будто тотчас умолкало щелканье радиометрических счетчиков и жужжанье ультрацентрифуги а из ионообменных колонок испуганно перестали капать капли белковых или еще каких-то там фракций. Не будто бы сотрудники, дружно окружив стол заведующего, принялись благоговейно ждать решения, кому из них повезет участвовать в новом деле. Ничего подобного. Все жужжало, щелкало и капало, как вчера и год и три назад — И все руки и головы были заняты, если вычесть семейные заботы, только уже налаженными лабораторными делами. не потому, когда Рудольф Иосифович под вечер завершил очередное обсуждение с коллегами законченных опытов по одной теме и еще предстоящих опытов по другой, и редактирование статьи то ли для докладов Академии наук, то ли для журнала «Генетика» по третьей или по четвертой теме, Ему совсем непросто было решить, кто все-таки из его сотрудников займется гастрином. Ибо, сколь бы интересными не мерещились возможные результаты работы, но была еще и равная вероятность, что этих результатов получить не удастся, ну, хотя бы в некий обозримый период. А новая работа требовала затрат сил и времени еще и на освоение особых методик, И не только биохимических, это куда ни шло, но и физиологических, да еще непривычных, тех, какими можно выяснить, что там такое вызывает гормон в желудке белого лабораторного крысенка. Ведь для этого надо уметь промыть желудок крысенку. И вот еще неизвестно, сколь благодарным будет труд, а наверняка доступными можно считать только Два результата из возможных. Первый – это ответ на вопрос, действует ли гастрин непосредственно на генетический аппарат, да или нет. Второй – какова связь между действием гастрина и гистамина на клетке желудка, так сказать, между эффектом Эткинса и эффектом Попельского, несомненно, сосуществовавшими. В тот день Рудольф Иосифович почему-то решил, что загружать этой работой кого-либо из постоянных сотрудников будет расточительством. И как раз ему еще надо было назначить тему для диплома Рахмета Берсимбаева, студента Новосибирского университета, весьма способного парня, уже знакомого Рудольфу Иосифовичу и по экзаменам, и по курсовой практике, пройденной здесь в лаборатории, а теперь явившегося на преддипломную. Произведя в уме эти нехитрые выкладки, Солганик пригласил Светлану Владимировну Аргутинскую, которой Рахмет уже был прикреплен, и, надо сказать, Светлана Владимировна не испытала никакого восторга от того, что приданный ей дипломник займется новым делом — гастрином, потому что сама она тогда занималась длительной индукцией кортизолом. Иначе говоря, химической памятью генов. И той работы еще хватило бы ни на одного дипломника. Да ведь ей самой теперь придется отвлекаться, а то и просто переключаться с одного дела на другое. Но, впрочем, у Светлани Владимировне это доставалось не впервые. Быть давнишним и заведомо надежным работником — положение в лабораторной жизни далеко не самое вольготное. Именно такой работник при первом же случае слышит. А не смогли бы вы, Светлана Владимировна? Словом, что бы там ни думалось, а на утро Солганник, Светлана Владимировна и Рахмет стали планировать первые опыты. И тот простой принцип, на котором те опыты были построены, всем нам известен с детства, ибо нет ныне человека, который не пытался хотя бы однажды выяснить в родительских часах или в собственной заводной автомашинке, какая шестеренка, какое колесико двигает. Ничего лучше нельзя для этого придумать, как воткнуть в шестерню или в колесико простейший тормоз палочку Позднее всем, и Аргутинской, и Берсимбаеву, и Салганику, и десяткам других биохимиков пришлось убедиться, что далеко не каждый гормон работает как генетический индуктор, что немало из них приводят в движение не гены, а следующие звенья биохимических цепей. Таков секретин, кстати». Синтетический гастрин оказался для новосибирцев в этом смысле находкой, а ведь мог и не оказаться. Не знаю, найдется ли ученый человек, что начисто отбросит такой немаловажный фактор, как обыкновенное везение, без которого наука тоже не живет. Читатель, надеюсь, согласится с этим. Словом, когда Берсимбаев и Светлана Владимировна помаявшись с крысами, навострились четко прослеживать события, происходящие в клетках слизистой крысинных желудков, выяснилось, что гастрин даже в минимальной дозе побуждает в них к работе именно некий ген или некие гены, потому что в клетках сразу начинается интенсивный синтез РНК и белка, который И приводит уже в самом конце еще не выявленные лесенки к образованию соляной кислоты. А если воткнуть химическую палочку в первые же из шестеренок клеточного механизма, то есть ввести антибиотик актиномицин, который блокирует в ядрах транскрипцию или заблокировать другими веществами, этианином или пуромицином, трансляцию, то гастрин оказывается бессилен вызвать и синтез РНК, и синтез белка, и все дальнейшее. Но если вот так же заблокировать ген от действия гастрина, а после этого ввести животному гистамин, правда, в ощутимой дозе, то конечный эффект секреции соляной кислоты начинается, как ни в чем не бывало. И главное – Гистамин сам возникает в ткани желез желудка сразу после того, как гастрин включил в их клетках свои гены. Доказать это было делом техники, и счетчики четко регистрировали множество молекул радиоактивной углекислоты, отщеплявшихся от отмеченной радиоактивным углеродом аминокислоты гистидина. Ведь гистамин Это то, что и остается от гистидина, когда от него отщепилась углекислота. Так были выверены первые звенья цепочки. Гастрин индуцирует ген, программирующий синтез фермента. Этот фермент отщепляет от гистидина углекислоту, чем и превращает гистидин в гистамин. А гистамин срабатывает как исполнитель воли гастрина, или, если он введен извне, то воли экспериментатора, и включает в клетках желудка некие следующие звенья синтеза соляной кислоты. Для приличия подобает сообщить название индуцируемого фермента. Вот оно. гистидин Декарбоксилаза, то есть отщепитель углекислоты от гистидина. Просто и мило, как у большинства ферментов. Поисков ответа лишь на первые вопросы с лихвой хватило на все время отведенное Рахмету Берсимбаеву для дипломной работы и сверх того на несколько лет и еще для того, чтобы Светлана Владимировна не могла больше ничем другим заниматься. Извините, но выкладки мимоходом, сделанные Рудольфом Иосифовичем, дескать, на что потянут предстоящие опыты с гастрином, оказались слишком скромны. А стоило задать вопрос, что там дальше, как работает гистамин, И посыпался каскад экспериментальных задач, отчего в дело оказались вовлечены не только Рахмет, Аргунтинская и Солганик, но и многие другие люди, и даже совсем не биохимики. В сорок с лишним лет, со времен Попельского, глава биохимии, посвященная гистамину, представляла собой лишь перечень несчастий. Какие этот вездесущий делец способен учинить в организме, оказавшись по разным причинам в избытке? Первые места в том перечне занимали явление аллергии и травматического шока, и последствия ожогов и обморожений. О нормальной роли вещества можно было говорить только в общей форме. Гистамин, вероятно, химический регулятор некоторых функций, посредник, способный по воле то ли нервной системы, то ли гормонов, вызвать секрецию желудочного сока или, например, еще спазм гладкой мускулатуры, или расширить капилляры и тем снизить кровяное давление. Только к 60 годам в науке появились приборы и методы, то новая техника и новые технологии исследования – которые позволили опознавать в лицо всех действующих лиц событий, из каких слагается жизнь клетки. Но, пожалуй, не стоит здесь объяснять, в чем суть хроматографии на ДАЭ, то есть на диметил-аминоэтилцеллюлозе или инкубации с АТФ, меченой по фосфору. Методик много, страниц осталось мало. Предел есть всему и книги и читательскому терпению. А наука — дело артельное, и друг другу помогают и подсказывают коллеги не только из соседней лаборатории института, но и из совсем не соседних стран. И как раз когда Аргутинской, Берсимбаеву, и Солганику пришло время разбираться в том, что же конкретно делает гистамин, пробужденный гормоном в желудочных клетках, со страниц сразу нескольких биохимических журналов, прозвучала подсказка. Дескать, в других тканях, в ткани легких и в клетках мозга он активирует фермент аденеласциклазу, которые производят на свет еще одно вещество, в свою очередь работающее как посредник, а именно циклический 3-прим-5-прим-аденозин-монофосфат, сокращенно САМФ. Этот самый САМФ тоже вездесущ. Его обнаружили и в одноклеточных, и в многоклеточных организмах во всех тканях всех растений и всех животных. Он весьма сановный, дорогой посредник. Он образуется из АТФ, из аденозитрифосфорной кислоты, универсальной носительницы химической энергии, энергетической валюты клеток. И чтобы его изготовить, надо эту валюту истратить. Сейчас САМФ признан королем биохимической регуляции, выразителем воли разных индукторов ферментного синтеза. Кстати, его открытие позволило понять, что многоступенчатое химическое посредничество это в организме обычное дело. Причем и гистамин, и другие биологические амины, серотонин, например, способны заставлять САМФ в различных тканях исполнять волю разных заказчиков, которые уже по одному этому всякий раз разные. А то, что результат работы такого неспецифического посредника, каждый раз свой, определяется всего лишь тем, где именно срабатывает этот посланец Амин, из каких клеток выходит и какими клетками тотчас захватывается. Итак, подсказка прозвучала. Но уже такова ученая жизнь. Вы постоянно получаете от своих коллег великолепные сведения о том, что ими было сперва заподозренно а потом установлено и доказано на другом объекте. Однако эти сведения, каким бы авторитетом они не были осенены, вы имеете право принять только как повод для собственных подозрений. А не то же ли самое происходит в изучаемой мною ткани? Просто опереться на такие чужие данные, это погрешить против правил точной, корректной и вечно недоверчивой науки. Надо оставить эксперимент. Что ж, у крыс уже известными способами, актиномицином и этианином, был заблокирован синтез гистамина. И король регуляции, точно так же, как его отключенный предшественник, вызвал в крысиных желудках секрецию соляной кислоты. Это был результат прелестный по своей простоте и еще тем, что он тотчас подтвердил ожидания. А далее еле прошло каких-то четыре года, как была прослежена, выверена и уже полностью понята, Вся цепочка событий, совершающихся в клетках желудка. Смотрите-ка, она словно стишок про дом, который построил Джек. Вот клетки желудка, в которых гастрин индуцирует гены на синтез информационной РНК, по которой рибосомы производят фермент, который переделывает Гистидин в гистамин, который делает активным другой фермент, который образует из АТФ циклический АМФ, который активирует третий фермент, который синтезирует угольную кислоту, которая мгновенно распадается на ионы, чтобы клетки обменяли, как это докажет позже, ионы HCO3 на содержащиеся в крови ионы хлора которые соединяются с ионами водорода и образуют ашхлор, то есть соляную кислоту, которая, как известно, активирует фермент пепсин, который, как открыл еще Теодор Шван, переваривает желудки, белки пищи. Эти новосибирские работы привлекли довольно пристальное внимание коллег английских, американских, японских, и они в своих исследованиях по частям подтвердили выстроенную в «Академгородке» схему событий. И если в итоге была бы сложена только она одна, то все равно ведь стоило бы рассказывать об этом многолетнем труде, выполненном на добротном современном уровне, принесшем важные знания и поставившем точку в научной драме, начавшейся 80 лет назад. Точка была поставлена. И тогда у Рудольфа Иосифовича и возникла мысль.